чихаччев пётр александрович 1808 1890 географ и геолог почетный член петербургской академии наук 1876 большую часть жизни провел во франции по материалам своих путешествий составил геологическую карту опенинского полуострова дал географическое и геологическое описание Алтая, северо-западного Китая, 1845, комплексную характеристику Малой Азии, 1853-1869. Петр Александрович Чихачев родился 16-28 августа 1808 года в Большом Гатчинском дворце, летней резиденции вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Его отец, Александр Петрович Чихачев, отставной полковник Лейбгвардии Преображенского полка, в 1804 году был назначен директором города Гатчина, где возглавлял городское поселение и осуществлял главное смотрение над дворцом и принадлежностями к оному. Переходя на гражданскую службу, Александр Петрович получил чин действительного статского советника. Мать Чихачева, Анна Федоровна, урожденная Бестужева Рюмина, двоюродная сестра будущего декабриста, женщина высокой культуры, энергичная и весьма сведущая в придворном этикете, много времени уделяла воспитанию сыновей, брат Петра Платон появился на свет в 1812 году. В детстве и юношестве Петр получил в высшей степени основательное и многостороннее домашнее образование. В 12 лет он свободно владел немецким и французским, а затем уже в царском селе изучил греческий и латинский языки. Вскоре семья Чихачевых, переехала в царское село, где был дом куплен вблизи лицея, однако родители Петра решили продолжить домашнее воспитание с приглашением лицейской профессуры. В 1823 году Петр становится студентом в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел. 18 ноября 1827 года умер отец Братья Чихачевы продали принадлежащее Чихачевым имение в Тамбовской и Саратовской губерниях, а также дом в Царском селе, и переехали в Петербург. Для обоих братьев начался самостоятельный период жизни. В марте 1829 года закончился срок стажировки Петра александровича в коллегии иностранных дел. а в марте следующего года он поступил на правах вольного слушателя в университет, где слушал в течение десяти месяцев при похвальном поведении науки юридического факультета. Естественные науки настолько увлекли Петра Александровича, что он в 1829-1830 годах неоднократно выезжал в страны Западной Европы для слушания лекций крупнейших ученых. Вернувшись в Петербург на работу в Министерство иностранных дел, Петр Александрович довольно быстро стал продвигаться по служебной лестнице. 5 апреля 1830 года Актуариус, Петр Чихачев, был пожалован в переводчики Государственной коллегии иностранных дел и 30 апреля направлен в Азиатский департамент. Через год он пожалован в звание камеры Юнкера, а в сентябре 1832 года в коллежские асессоры. В азиатском департаменте Министерства иностранных дел Чихачев занимался преимущественно восточными вопросами. Желая лично ознакомиться со странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, он посетил Египет, путешествовал по Палестине, Ливийской пустыне, Синаю, Сирийской пустыне, побывал в Константинополе. Столица атаманской империи настолько увлекла Чихачева своим восточным колоритом, чарующей красотой проливов и сложными международными военно-политическими противоречиями, что он решил выхлопотать место при русском посольстве. В Константинополе Петр Александрович наряду со своими служебными обязанностями помощника-секретаря при русском посольстве Занимался изучением истории и этнографии народов, населявших Малую Азию. Совершенствовал свои познания в новогреческом языке. Начал изучать турецкий и испанский языки. Здесь же судьба свела его с известным переводчиком Михаилом Вронченко, превосходным геодезистом, изучавшим в то время географию Малой Азии и издавшим впоследствии ценные книги о своем путешествии по этой стране. В 1835 году, во время нахождения художника Брюлова в Константинополе, Чихачев сопровождал его в поездках по наиболее живописным местам Босфора и Мраморного моря. Брюлов — Нарисовал Чихачева в восточном костюме, в котором последний обычно разъезжал с различными служебными поручениями по Малой Азии, Сирии, Египту и другим странам Северной Африки. В 1834-1836 годах он посетил не только различные города обширной Атаманской империи, но также Испанию, Португалию, Италию, Францию и другие европейские государства. Уступая своему признанию, Платон александрович приступил к изучению физической и историко-экономической географии. В 1836 году он оставил службу и всецело решил посвятить себя научным исследованиям. В 1839 году Петр александрович по рекомендации Александра Гумбольта, приступил к изучению природных богатств и, прежде всего, геологии Апеннинского полуострова. «Невозможно без воссоздания исторического прошлого», писал он, «разобраться в облике настоящего, ибо далекое прошлое и современное связаны между собою непрерывной нитью». В конце февраля 1839 года Петр Чихачев приехал на самый большой остров Теренского моря, Сицилию, и направился к горам Неброди. Пройдя северное побережье Сицилии, от Палермо до Мессины, он двинулся в Реджо-ди-Калабрия, уже на Апенинский полуостров. В обширном районе простирающимся на северо-восток и северо-запад от Рока-Империале. Чихачев в течение июля 1840 года изучал главным образом наносные породы, образованные здесь от постепенного разрушения под влиянием текучих вод Апенинской горной системы. Чихачев исследовал горный район Костель-Сарацино, до него не подвергавшийся исследованию ни геологами, ни ботаниками. Здесь он пополнил свой гербарий редкими видами растений. Чихачев восходит на вершины самого Монте-Вультури и ряда сопредельных гор, исследует группы пресноводных озер, расположенных в верхних областях района. Особого внимания заслуживает написанная им история образования озера Лесине, расположенного в северо-западной части Монте-Горгано. В марте 1840 года Петр Александрович спустился по долине реки Горильяно к обширной вулканической зоне Неаполитанского района. В течение четырех месяцев он изучал окрестности Неаполя, особенно район Рокко-Монфине, Флегренские поля, вулкан Везуви, острова Искья, Капри и другие. В августе 1840 года он завершил свое путешествие по южным провинциям Неаполитанского королевства. В 1842 году Петр александрович был командирован штабом корпуса горных инженеров на Алтай и в Саяны. тогда еще мало исследованные. Во главе большого отряда он отправился в путешествие. Вскоре экспедиция достигла Катуни, красивейшей реки Алтая. Ее пересекает единственный путь, ведущий из Бийска на реку Чую. Чихачев подробно описывает сложную переправу столь огромного каравана, насчитывающего более 50 лошадей, многие из которых — были загружены до отказа. Эти полудикие лошади с блуждающими глазами, с поднявшейся дыбом гривой, шарахаются от бурных волн. Ближайшие задачи экспедиции после переправы через Катунь было выйти к устью реки Чуи, а затем по Чуйской долине добраться до ее истоков. В течение двух недель Начиная с 21 мая, караван с трудом прошел этот путь. Путешествие по низовьям Чуи представляло большую опасность, так как дороги здесь отсутствовали, горы местами теснили реку настолько, что в самой долине проезд был невозможен. Тогда приходилось с большим риском подниматься по горным склонам. второго 14 июня Чихачев пересек горную цепь Сейлюген. Некоторые из ее вершин были покрыты вечным снегом. Продвигаясь по массиву в направлении потока, 4-16 июня экспедиция достигла истоков чуи. Поток Буйлагон превратился в тонкую струйку воды, просачивающуюся сквозь болото и снега, окаймляющая северо-западный край Бурултайга. И, наконец, мы увидели, что поток совершенно исчез под сырой ноздреватой корой, покрывающей почву. Это нам послужило определенным доказательством того, пишет Чихачев, что вы находились у истоков Чуи.